Глава двадцать Люди обходили ее дом стороной. Дети проносились на велосипедах как можно быстрее, старушки крестились. Однажды вечером она застукала у дома группу подростков, которые хотели пробраться на второй этаж с крестами и свечами и совершить какой-то ритуал. Местные прозвали ее жилище «Домом ужасов», Так его окрестили в одной газете. К счастью, родители до этого не дожили. Им было бы стыдно, что дом, где они провели больше 50 лет, прославился подобным образом. Охотница же думала об этом каждый раз, когда возвращалась в свое убежище. Прежние знакомые спрашивали себя, как после того, что случилось, она решилась переехать именно сюда. Но через пять лет перестали задавать вопросы. Старые друзья больше не появлялись. Ей не за что было их упрекнуть. Наверное, она бы вела себя точно так же. У нее была помела, но с ней они подружились уже после. Никому не хочется общаться с человеком, соприкоснувшимся со смертью, особенно в результате столь жестокого убийства, что объяснить произошедшее невозможно. Охотница и сама постоянно чувствовала, что от нее словно пахнет кровью. Этот запах отталкивал всех, кроме мух. Она открыла дверь цокольного этажа и заметила в щели для писем какой-то пакет. Вытащила его, включила свет. Похоже, бывший муж сдержал слово. Охотница положила пакет на стол и бросилась в туалет. Весь день она провела на озере и, подъезжая к дому, едва сдерживала позывы. Раньше за рулем у нее получалось разложить по полочкам свои мысли. Опражняя мочевой пузырь, она подумала, что оставался последний вариант, после которого о случае с рукой и красным ногтем нужно забыть. Как говорил ее психотерапевт, «грустных людей» всегда притягивают детали, невидимые другим. Пожалуй, тут он был прав, потому что навязчивых идей в ее жизни было предостаточно. Кажется, только на этом их мнения и сходились. Терапия не приносила облегчения, но она продолжала посещать терапевта, надеясь, что если она начнет сходить с ума, специалист это вовремя заметит. Сойти с ума она боялась, Больше всего на свете. Закончив с отправлением потребностей, она оторвала кусок туалетной бумаги от рулона, чтобы подтереться. Натянув джинсы, нажала клавишу спуска воды, проходя мимо зеркала, замедлила шаг. На нее смотрело грубое неженственное лицо. И она спросила себя, когда же она перестала ухаживать за собой, наряжаться, прихорашиваться. И дело было совсем не в возрасте, в конце концов, что такое 53 года. Просто в нее как будто вселилось нечто гадкое. Она устроилась где-то внутри и не собиралась покидать нору. Вот почему, глядя на себя в зеркало, она видела не только свое отражение, но и это существо, питавшееся ее болью. Она вспомнила, как нынче выглядит Ринальди. В нем тоже поселилась это нечто, не иначе. «Пока смерть не разлучит вас». Она погасила свет в туалете и включила компьютер. Пока он загружался, она открыла пакет, полученный от бывшего мужа. Внутри лежала флешка. Охотница вставила ее в разъем. На флешке была всего одна папка с несколькими файлами — содержавшими записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении интенсивной терапии больницы Святой Анны. На записях были те самые четыре дня, которые дочь Роттингера провела в больнице после несчастного случая. Всего 96 часов. «Если бы потребовалось, охотница просмотрела бы все». Но она была уверена, что нечто необычное могло произойти в палате только ночью. И именно ночью в больницах почти никого нет. Идеальное время, чтобы остаться незамеченным. Она стала просматривать видео, запечатлевшие часы с одиннадцати вечера до пяти утра. Итак, пятница, первая ночь в больнице. Открылось окошко проигрывателя. На экране отображались девять маленьких окошек. Записи были сделаны одновременно разными камерами. Сверху, широким углом обзора, камеры снимали главный вход, лифты и коридоры. Из уважения к личному пространству, в палатах камер не было, поэтому охотница не знала, в какой именно лежала девочка. Было только семь часов, но охотница понимала, что ее ждет... Длинный вечер и такая же ночь. Поглядывая на монитор, она отошла на кухню, чтобы поставить кофе. Затем вернулась к компьютеру с большой чашкой, куда вылила все содержимое кофеварки, и закурила. Камеры фиксировали происходящее в отделении в замедленном режиме. В окошках виднялись спокойно ходившие туда-сюда врачи и медсестры, Их замедленные передвижения действовали на охотницу гипнотически. Глаза машинально вглядывались в записи, пытаясь ухватить какую-нибудь странную деталь, а мысли витали далеко-далеко. После встречи с профессором она предполагала, что прошлое вот-вот каким-то образом даст о себе знать. Так происходило всякий раз, когда она невольно натыкалась на дверь, которую мысленно закрыла на ключ. Изредка она слышала, как из-за этих дверей раздается стук. Ей же оставалось решить, пустить ли незваного гостя или не обращать на него внимания. Как правило, призраки принимали вид Валентины. Она видела ее лицо, залитое слезами, окровавленные руки и пустые мертвые глаза. «Да, я его мать». Если охотница думала о будущем, то все еще видела себя в доме, населенном призраками. Одинокой, обозлившейся. Хуже всего — это застрять в настоящем. Боль так сковала ее, что время остановилось. Из-за страданий она никак не могла представить, что возможны перемены к лучшему, избавление что, возможно, казаться кем-то другим. Во что мы превратились? Тут Ренальди был прав. Как выяснилось, чтобы докатиться до такого, годы не нужны, достаточно одного дня, того самого дня, проклятого дня. Лучше бы все произошло не так стремительно. Тогда бы ее не преследовало невыносимое чувство вины, Но именно потому, что все случилось неумолимо быстро, ее то и дело охватывало чувство, что она должна была этому помешать. Ее терзали сомнения, и разрешить их никто не мог, если бы она была внимательней, если бы заметила хоть какой-то знак, хоть какой-то звоночек, если бы пришла пораньше». Все эти «если» были тупиковыми, и она старалась не попадаться на эту удочку снова и снова. Как бы то ни было, размышления вновь и вновь сворачивали на этот путь и приводили к самой себе. Охотница, наверное, могла бы ее спасти. Ее бывший муж был слишком мягок к убийце Валентины. Прошло уже пять лет. У него есть право на второй шанс. Так он сказал. Нет, никакого второго шанса. Профессор хотел забыть, стереть, отринуть воспоминания. Он готов был заключить союз с монстром или таким образом пытался спастись от собственной боли. Его не стоило за это упрекать. Потеря сына всегда трагедия. Но то, как это произошло с ними, худшее, что может случиться с родителями. Вот почему охотница думала, что ее мучение, наказание, которое она разделила с преступником, она была невнимательна и за это поплатилась. Условное наказание за невнимательность, за то, что оказалась никудышной матерью. Между тем на экране сменялись кадры. Полдесятого. А смотреть предстояло еще долго. Через два с половиной часа просмотра охотница успокоилась, и на нее накатила неожиданная волна умиротворения. На экране виднелись пустые коридоры больницы. Лишь в одном окошке перемещался человек с уборочной машиной, протирая полы. Уборщик был в маске и врачебной шапочке. Он двигался так медленно, что охотница засыпала, как под и потому закурила очередную сигарету и приготовилась отхлебнуть кофе. Но чашка оказалась пуста, нужно пойти поставить кофейник. Подумать только. В прежние годы она не могла выпить больше трех чашек кофе в день, сразу учащалось сердцебиение. Тогда инстинкт самосохранения еще работал, И в жизни была какая-то цель. Вдруг резко зачесалась правая нога. Охотница инстинктивно потянулась вниз, чтобы почесать, но горящая сигарета задела край стола. Пепел полетел на пол, и, отодвинувшись, чтобы не обжечься, она локтем толкнула чашку, а чашка полетела на пол и разбилась в дребезги. «Черт!» — скрикнула охотница. Она нагнулась и начала собирать осколки, а потом один за другим побросала их в ведро, после чего заметила, что другой рукой все еще держит непотушенную сигарету. Охотница раздавила ее в керамической плошке, как назойливое насекомое, и оставила там, среди окурков. Отряхивая пепел с кофты, она снова уставилась в экран и заметила кое-что интересное. За те несколько секунд, пока она убирала осколки, уборщик успел куда-то скрыться, оставив машину в коридоре. Но что примечательно, он не выключил свой аппарат, и круглые щетки продолжали вращаться. Куда он подевался? Охотница с нетерпением ждала его возвращения. Наверное, он что-то забыл и вернулся в подсобку. Какой-нибудь чистящие средства или насадку. Охотница смотрела на машину, которая продолжала тереть пол на одном месте. Настоящий робот не в силах осознать бессмысленность собственных действий и повторяет их снова и снова, подчиняясь чужой воле. Когда охотница уже потеряла всякую надежду на возвращение уборщика и собралась перематывать назад или вперед, Тот внезапно вышел из палаты. Но что он там делал? Да еще так долго. И главное, в чьей палате он был? На самом деле охотница уже знала ответы. Их безошибочно подсказывало сердце. И хотя у нее не было доказательств, она не сомневалась, что мужчина был в палате дочери Ротенгеров и что этот человек в медицинской шапочке, чье лицо невозможно разглядеть за маской, вовсе не работник больницы. Он пришел за платком, оставленным по ошибке на пляже у озера. Сама мысль об этом рождала внутри неприятную тревожную щекотку. Страдающие люди обращают внимание на незначительные детали, Вот почему охотница не могла отступиться. Другие увидели бы в этом лишь череду совпадений, но для нее все складывалось в единую логическую цепочку. Она была права. За всем этим стоял тот, кому было что скрывать. Псевдогерой, хранивший страшную тайну о себе. Мерзкое насекомое, которое предстояло поймать.